Охотник или дичь? Молодая девушка имевшая черты типичные для представителей рашипиров, задумчиво смотрела в большое окно. В ближайшие дни она должна была покинуть медицинское учреждение, где проходило полное омоложение организма. За это время Маруне удалось проделать большую часть запланированных работ по созданию своей собственной корпорации. Всю свою жизнь она была простой наёмницей, которая выполняла чужие приказы. Сейчас же всё должно было стать совершенно иначе. Имея приличное средство на собственном счету, Марон на заранее пообеспокоилась о том, чтобы при выходе из больницы сразу же начать заниматься собственным бизнесом. Именно благодаря тому, что она не была отрезана от глобальной информационной сети содружества, женщина занималась своими делами прямо находясь в палате. И главное, что она не нарушала распоряжений врачей. А распоряжения были очень простые. ей нужно было просто отдыхать, ведь организм пережил такую встряску на генном уровне полное омоложение. Когда-то эта женщина могла только мечтать о подобной процедуре. Ведь по своей сути ей пришлось выложить около 120 миллионов кредитов за полное омоложение организма. Имеется в виду, что полностью были омоложены все её клетки. И сейчас её организм вернулся в возрастную категорию 20-25 лет. Да, кто-то мог бы сказать, что можно было бы омолодить организм и до 18 лет. Говорят, что для женщин это очень важно, но не в этом случае. Подобное омоложение чревато тем, что можно запустить необратимый процесс и в результате взрослый и вполне сформировавшийся индивидум превратится в сопливого младенца. И это будет только в лучшем случае. Если врачи успеют остановить реакцию. На самом деле, чаще всего реакция становилась необратимой, и таким образом Разумовный просто исчезал из просторов содружества. Себе же подобного развития событий Маруна не желала. Более того, имея фактически возраст, равный 120 годам, женщине не особо хотелось превереничить. Она была рада вернуть свой организм даже на такой период. Её теперь перед ней была практически вся жизнь новая и ничем не испорченная. Она уже раздобыла себе новые документы, оставив себе старое имя. Слишком уже она привыкла к нему за все те 120 лет. Женщина была уверена в том, что прошлое её ни в коем мире не настигнет, тем более что охотники за головами сейчас должны были решить вопрос с единственными разумными, которые могли напомнить ей про прошлую жизнь. братьям табор, ведь она не пожалела и выставила вознаграждение за головы этих двух разумных, равное 10 миллионов кредитов за каждого. Да наёмники могли бы за отдельную плату поймать этих разумных и доставить их к ней живыми. Всё было возможно на территории содружества, если заплатить соответственно. Но обновлённая пирка не желала даже видеть живого напоминания о том, что она когда-то была всего лишь прислугой у тех, которых не чаяла души ведь она действительно любила Рондота Воро, который нагло пользовался этим чувством в личных целях ещё бы держать возле себя одарённого разумного который в любой момент может предотвратить покушение на твою жизнь более того она всегда славилась хорошо развитой интуицией и могла в нужный момент остановить его, если действия этого разумного могли привести к каким-либо катастрофическим результатам. Но больше подобного она позволять не собиралась. Теперь она сама будет использовать разумных в личных целях. Ведь она является единственным хозяином корпорации, которая будет выполнять все её личные приказы. Только её приказы имеют теперь значение. Честно говоря, Морона сама о себе не сильно верила, когда получила пакет документов, подтверждающих её право на владение корпорацией. Главным в этом вопросе было то, что она уже чётко знала, и то, чем именно будет заниматься её корпорация поставкой биологических ресурсов из окраинных миров в Центральное миры содружество. Тот самый бизнес, который так старательно провалили эти два брата в поисках личной наживы. эти идиоты просто не понимали того, что в данном вопросе нужно очень сильно учитывать ещё и законодательство Федерации и Нивей и Содружество. Нарушать его было не рекомендовано по одной простой причине, потому что там вовсю старательно процветала служба безопасности Федерации, агенты, которые следили за выполнением контрактных обязательств. А раньше, когда она была моложе, Пирка тоже бы поступила так, как поступили братья попыталась бы найти личную наживу там, где возможно. Но дело в том, что с годами женщина поняла главный вопрос. Не надо гнаться за быстрыми заработками там, где присутствует служба безопасности какого-либо государства. Слишком уже это опасное дело пытаться водить её агентов за нас. Эти ребята не понимают шуток и не всегда могут принимать взятки. Точнее сказать, их не всегда можно подкупить. особенно если перед тобой будут стоять агенты, выращенные в буквальном смысле этого слова генералом службы безопасности Федерации Кромом Таиром, который сейчас является примкуратором этой службы, от имени канцлера Федерации Толкин и Бит. Этот разумный всегда славился своей неподкупностью и непредвзятостью при рассмотрении каких-либо дел. Такого противника пирка не пожелала бы и врагам. Слишком уж он был непредсказуем в своих действиях, особенно тогда, когда дело касалось законодательства Федерации Нивей. Точнее, его решения и действия можно было предсказать, но они наверняка бы не понравились тем, кто пытался нарушить это законодательство. Именно поэтому Морона теперь собиралась действовать только в рамках законодательства, благо, что средства и подобные прихоти позволяли. Ведь у неё была фактически собственная боевая эскадра. которая могла сопровождать грузовые корабли корпорации. Самый главный риск торговцу, перевозящему различные грузы с территории окраинных миров содружества, это именно безопасность движения. Не имеющие охраны корабли в 90% случаев просто не возвращаются на территорию содружества. Слишком уж на территории окраинных миров процветают пираты. Да что тут говорить, если женщина нибонаслышке знала о том, Как торговцы могли сами напасть на проходящие мимо корабль, если у него не было соответствующей защиты? Ведь она сама продумывала целую операцию для того, чтобы таким образом провоцировать различные торговые караваны. Представьте себе картину. Идёт караван с сопровождением из нескольких боевых кораблей. Обычно такие караваны сопровождались одним или двумя тяжёлыми боевыми кораблями и пара и тройка средних. И тут мимо них через систему идёт тяжёлый грузовой корабль, не имеющий вообще никакого сопровождения. Это же такая лакомая цель даже для торговцев. Естественно, что в 99% случаев такой корабль было такого он без каких-либо предупреждений или угроз со стороны. Каково же было удивление этого каравана, когда из ближайшего астероидного пояса по его кораблям оставшимся без охраны наносили удар спрятавшиеся там боевые силы корпорации ЛАМ, которые старательно выжидали этого момента. Естественно, что грузовик, старательно изображавший из себя торговцем, на самом деле оказывался сверхтяжёлым носителем, который тут же выпускал сотню москитов. И противнику становилось совершенно невесело, ведь его атаковали с двух сторон. Таким образом, её корпорация несколько раз сумела перехватить торговые караваны собственных конкурентов. Что поделать? Жадность штука заразительная. Именно поэтому женщина категорически и бескомпромиссно прописала в своих инструкциях и контрактах своих сотрудников все пункты поведения во время подобных ситуаций. То есть капитаны её кораблей не должны поддаваться на подобные провокации. Эй, задача входит только сопровождение грузового корабля, который будет перевозить важные грузы. Единственное, что сейчас расстраивало эту женщину, так это то, что она до сих пор так и не получила технологии перевозки биоресурсов с планеты Тармаран, который владел один из местных жителей той планеты. Ну, по-другому она никак не могла назвать разумного, который появился на Тармаране. Да так и было. Марона не пожалела нескольких миллионов кредитов для того, чтобы вызнать всё подноготное этого разумного, который теперь был её прямым конкурентом. Он действительно был представителем неизвестной расы и появился прямо на той планете. Поговаривали, что он попал туда через какой-то странный переход через подпространство. Научное содружество до сих пор так и не решили проблему того, существуют ли такие переходы на самом деле. Но самое интересное, что иначе объяснить появление разумного, не имеющего отношения к какой-либо расе содружества, на той планете было просто невозможно. Ведь тогда бы на той планете нашли и других таких же разумных. Но там таких не было. Там вообще не было разумных. Там существовали только хищные твари, старательно уничтожающие друг друга, и разумных, которые пытались на них охотиться. А вы спросите, зачем она потратила такие большие деньги на поиски информации о каком-то там разумном. Неужели вам непонятно, зная то, откуда взялся этот разумный, можно было бы найти его слабые стороны. А найдя его слабые стороны, можно было бы найти и возможность добыть ту самую технологию напрямую от него. Женщина превосходно знала, каким результатом может привести тот же самый обыкновенный шантаж. Он сам неоднократно участвовал в захватах близких или родственников тех, кто имел доступ к определённой информации, которая была нужна корпорации LAM. И достаточно было тому же отцу прислать пальцы его дочери, чтобы разумный был согласен предать даже собственные интересы ради того, чтобы получить от ребёнка хотя бы его голову, ведь в этом случае была возможность вырастить его тело заново в медкапсуле. Но это всё так отвлечённо. Сейчас молодой женщине нужно было решить ещё несколько организационных вопросов. Легко усмехнувшись с красивой очерченными губами, Марона ещё раз посмотрела на себя, молодую, в огромном зеркале и взялась за свой планшет. Она, так же как и все наёмники Старой волны, не особо доверяла виртуальному хранилищу нейросети. Слишком уж хорошо она знала, то как легко можно его взломать. Поэтому пользовалась по старинке планшетом, имеющим своеобразное шифрование, которое было проблематично взломать. Сейчас она рассматривала вопрос о том, нужно ли приобрести линкор производства Федерации Нивей или же тяжёлый носитель той же Федерации. Она рассматривала корабли четвёртого поколения. К сожалению, тот же самый носитель Илов так знаменит тем, что с помощью мультилинии может запускать до 200 беспилотных аппаратов москитов шёл на продажу без этой самой мультилинии. То есть он мог нести стандартно 80 москитов. Именно поэтому женщина больше склонялась к покупке Линкора. Его тоннельная орудия главного калибра могли стать решающим фактором в любом боевом столкновении, ведь она не зря всё это время старательно изучала имеющиеся в сети видеозаписи с участием боевых кораблей Её прямых конкурентов по торговле биоресурсами, корабль корпорации наёмников Хайд, в своём большинстве нес летательное орудие. Именно это и помогало им противостоять в прямом столкновении даже такому страшному противнику, как истероиды Улья Архов. Да женщина превосходно понимала, что ей сложно будет найти такой же корабль, как флагман этой корпорации, корабль под названием Видиц. Ведь даже заказ такого корабля на верфи Республики Хагдан, как сделал от разумный Артём, может обойтись и в несколько миллиардов. Пока что она такими деньгами не располагала. Женщина знала не понаслышке, какую стоимость могли запросить даже за один гипердвигатель для такого корабля. Гипердвигатель для корабля размером до 3 км мог стоить около 80 миллионов кредитов. Это только сам гипердвигатель. Не считая всего остального, размеры корабля флагмана Витес достигали 5 км. Этот размер приравнивался практически к размеру мобильной базы, хотя им ещё не хватало целого километра. Но даже такой гипердвигатель обошёлся бы им раз в 5 дороже, чем гипердвигатель для 3-километрового корабля, а потратить 250 млн на покупку только гипердвигателя. Она не могла, рассматривая очередные отчёты о том, как идут сейчас закупки оборудования для торговых операций на планете Тармаран, Марона заметила, что к ней в нейросеть пришло какое-то сообщение. Изночок, старательно изображавший письмо, медленно мерцал в углу её зрения. Подтвердив просмотр этого сообщения, молодая женщина не смогла сдержать эмоций. Да чтоб тебя гиперполем разорвало. Это была самая безобидная фраза в том потоке грязи, который полился из-за её чувственного ротика. Сколько же ты будешь мне жизнь портить, когда ты уже сдохнешь, урод. Не выдержав прилива агрессии, молодая Пьерка отбросила в сторону планшет и вцепилась обеими руками в собственные волосы. Ещё бы ей не нервничать. Где-то было сообщение о том, что попытка захвата и ликвидация объекта под названием Ронттабор провалилась по причине того, что объект оказал агрессивное сопротивление и скрылся. Более того, внизу была дополнительная приписка о том, что и второй объект сумел скрыться, ликвидировав при этом полную группу захвата, посланную за ним. Это был отчёт от верже наёмников на её заявке по поводу ликвидации братьев Тбор. резко выпрямившись, женщина закрыв глаза, пыталась прийти в себя. Сейчас ей нельзя было нервничать или как-либо проявлять агрессию. Хотя её расчёт на то, что пока она выйдет из больницы, объекты будут тоже ликвидированы и ей ничто не будет напоминать о прошлой жизни в содружестве, провалился. Но сейчас она отлично понимала, что за дверями этой медицинской клиники её сейчас будут ждать два раза взлённых до невозможности разумных тем более, что старший брат, по её данным, не так давно попал в специализированную медицинскую клинику, где находился на специальном учёте как буйный больной. Это знание ещё больше расстраивало женщину. Одно дело, когда тебе противостоит разумное действие, которое ты можешь хоть как-то предугадать. Именно так она и действовала бы против них, если бы они были в собственном разуме. Но сейчас ей должен был противостоять старый пират имевшей замашки матёрого наёмника, при этом сошедший полностью с ума. Вы можете себе представить такую агрессивную и опасную смесь. Абатана вот не могло. Да, младшего брата ей было бы несложно поймать. Достаточно было бы подготовить специальную ловушку и пустить лёгкий слух о том, что она жива. Коктабор сразу же попытался бы наверняка выйти на неё, чтобы задать несколько интересующих его вопросов. А в данном случае её полное омоложение сыграло бы против него. Ведь он категорически не ожидал того, что вместо древней старухи его встретит молоденькая девушка. Так что с этой стороны особых угроз для неё не было. Ведь он наверняка попытается в первую очередь либо шантажировать её, чтобы получить себе какие-либо средства, либо попытается набиться в друзья, чтобы найти того, кто объявил на него охоту. то объявил на него охоту. Марона медленно выдохнула сквозь сжатые зубы. "А ведь это идея. Этот парень думает, что на него охоту объявил его собственный старший брат. И таким образом их можно будет strawить между собой". И зачёркнув старой наёмнице тут же принялся просчитывать очередные действия её нового плана. Женщина поняла, каким образом она может не только избавиться от этих двух разумных но при этом и вернуть свои собственные средства, которые она выставила как ценник за головы этих разумных. Более того, она это сделает так, что никто не подумает о том, что она имела какое-либо отношение к этим разумным. Ведь она всего лишь выполнит заказ на ликвидацию расположенной на бирже наёмников. Лёгкая усмешка снова искривила красивые очерченные губы женщины. всё-таки не зря она прожила такую богато и насыщенную событиями жизнь. Эти парни ещё не знали, с кем связались. Их ждёт очень большое удивление.